связь с оккультизмом у исследователей посмертного опыта снова и снова можно видеть более или менее очевидную связь с оккультными идеями и практикой мы можем здесь определить понятие оккультный буквально означает то что спрятано как относящееся к любому запрещенному божьим откровением общению людей с невидимыми духами и силами этого общения могут искать сами люди как на спиритических сеансах или же оно может быть спровоцировано падшими духами, когда они спонтанно являются людям. Противоположностью оккультному являются термины «духовный» и «религиозный», которые относятся к разрешенному Богу, контактам с Богом и Его ангелами и святыми. Молитве со стороны человека благодатным явлением Бога, ангелов и святых с другой стороны. Вот пример подобной оккультной связи. Доктор Ханс Хольпер, считает, что значение посмертных опытов заключается в том, что они открывают людям связь с умершими, и он полагает, что при этом получаются такие же сообщения, как умершие дают на спиритических сеансах. Доктор Моуди и многие другие современные исследователи, как мы уже видели, ищут объяснения современных опытов в писаниях Свиденборга и тибетской книги мертвых. Роберт Крукелл, который является, возможно, самым серьезным исследователем в этой области, использует в качестве основных источников информацию о потустороннем мире сообщений медиумов. Роберт Монро и другие, занимающиеся выходом из тела, являются чистыми практиками оккультного эксперимента вплоть до того, что получают руководство Совета от встреченных бесплотных существ. Самым характерным из всех этих исследователей – вероятно, является женщина, ставшая ведущим защитником нового отношения к смерти, вытекающего из современного посмертного опыта, доктор Элизабет Кублер-Росс. Ни один христианин, конечно, не может не сочувствовать делу, которое защищает доктор Кублер-Росс – гуманному и ответственному отношению к смерти. В отличие от холодного, беспомощного и подчас страшного отношения – который часто преобладает не только среди больничных врачей и сестер, но даже и среди духовенства, которое, как предполагается, имеет ответы на вопросы, поднимаемые самим фактом смерти. Со времени публикации ее книги «О смерти и умирании» весь вопрос о смерти стал намного менее запретным среди медиков-профессионалов, помогая создать интеллектуальную атмосферу, благоприятную для обсуждения того, что происходит после смерти. Дискуссии, которая, в свою очередь, была начата в 1975 году в публикации первой книги доктора Молди. Не случайно, что столь многие из современных книг о жизни после смерти сопровождаются предисловиями или, по крайней мере, комментариями доктора Кублер-Росс. Несомненно, что всякий, придерживающийся традиционного христианского взгляда на жизнь, как на место испытания для вечности и на смерть, как на вход вечное блаженство или вечные муки в зависимости от веры и земной жизни, найдет ее книгу расхолаживающей. Гуманно относиться к умирающему, помогать ему готовиться к смерти, не ставя при этом на первое место веру во Христа и надежду на спасение, когда все уже сказано и сделано, значит оставаться в той же тоскливой сфере гуманизма, куда неверие вовлекает современное человечество. Опыт смерти можно сделать приятнее, чем он бывает в современных больницах. Но если нет знания о том, что наступает после смерти, или о том, что после смерти есть нечто, работа людей вроде доктора Кублер-Росс сводится к подаче безнадежно больным безвредных цветных пилюль, чтобы, по крайней мере, чувствовать, что что-то делается. Однако в ходе исследования, хотя в своей первой книге она этого не упоминает, доктор Кублер-Росс действительно наткнулась на свидетельство о том, что после смерти есть нечто. Хотя до сих пор она еще не опубликовала свою собственную книгу о посмертном опыте, она ясно давала понять в своих многочисленных лекциях и интервью, что достаточно видела, чтобы с уверенностью знать, что жизнь после смерти существует. Однако главный источник ее знаний – это не посмертный опыт других, а ее собственный, довольно поразительный опыт, с духами. Первый опыт такого рода имел место в ее кабинете в Чикагском университете в 1967 году, когда она была разочарована и подумывала о том, чтобы бросить недавно начатое исследование смерти и умирания. В ее кабинет вошла женщина и представилась, что она больная, умершая 10 месяцев назад. Кублер-Росс отнеслась к этому скептически, но, как она рассказывает, в конце концов, призрак ее убедил. Она сказала, что знает о моем намерении бросить работу с умирающими больными и что она пришла просить меня не отказываться. Я протянул руку, чтобы дотронуться до нее. Я проверял реальность. Я ученый, психиатр, и я не верила в подобное. В конце концов, она убедила призрака написать записку, И последующая графологическая экспертиза подтвердила, что это был почерк умершей больной. Доктор Кублер-Росс констатирует, этот случай произошел на перекрестке, где я могла бы принять неправильное решение, если бы не послушалась ее. Говорит она в интервью Джеймса Перра для газеты «Чикаго Трибюн». Мертвые никогда не появляются среди живых так прозаически. Это потустороннее посещение – Если оно подлинное, могло бы быть только явлением падшего духа с целью обмануть свою жертву. А великолепная подделка человеческого почерка для такого духа – вещь простая. Позднее общение доктора Кублерос с миром духов стало куда интимнее. В 1978 году она рассказала зачарованной аудитории из 2200 человек в Эшленде, штата Орегон, как она впервые вступила в контакт с ее духами-руководителями. Довольно таинственным путем для нее было организовано собрание спиритического типа, по-видимому, в Южной Калифорнии, где 75 человек пели вместе, чтобы увеличить энергию, необходимую для создания этого события. Не более чем через две минуты я увидел перед собой гигантскую ступню. предо мной стоял огромный человек. Этот человек сказал ей, что она должна быть учителем и что ей нужен опыт из первых рук, чтобы дать ей смелость и силы в работе. Спустя примерно полминуты другая личность буквально материализовалась примерно в сантиметре от моих ног. Я поняла, что это мой ангел-хранитель. Она называла меня Изабеллой и спросила, не помню ли я, как две тысячи лет тому назад мы вдвоем работали с Христом. Затем появился третий ангел, чтобы рассказать мне еще о радости. Мой опыт с этими руководителями был великий опыт подлинной и безусловной любви. И я просто хочу вам сказать, что мы никогда не бываем одиноки. Каждый из нас имеет ангел-хранителя, который никогда не удаляется от нас более чем на два фута. И мы можем призывать их, они нам помогают». На конференции движения New Age «Новая эра», посвященной проблеме здоровья, в Сан-Франциско в 1976 году доктор Кублер-Росс поделилась перед аудиторией из 2300 врачей, медицинских сестер и других профессиональных медицинских работников глубоким мистическим опытом, который она имела накануне ночью. Этот опыт явно такой же, как и случай в Эшленде. Прошлой ночью меня посетил салим мой дух-руководитель, и два его спутника, Анка и Вилли. Они были с нами до трех ночи. Мы беседовали, смеялись и пели вместе. Они говорили, касались меня самой невероятной любовью и невообразимой нежностью. Это был самый важный момент в моей жизни. В публике, когда она закончила, наступила мгновенная тишина, а затем – Все выездино вскочили на ноги в знак признательности. Большая часть аудитории, в основном врачи и другие профессионалы в области здравоохранения, казалось, были тронуты до слез. Из оккультных кругов хорошо известно, что духи руководителя, которые, конечно, являются падшими духами воздушного царства, не показываются так легко, если человек не продвинут достаточно в медиумической восприимчивости. Но, возможно, Еще более удивительным, чем связь доктора Кубле-Рос со знакомыми духами, является восторженный отклик на ее рассказ со стороны аудитории, состоящий не из оккультистов и медиумов, а из обычных людей среднего класса и профессионалов. Несомненно, это одно из религиозных знамений времени. Люди стали восприимчивы к контактам с миром духов и готовы принять оккультное объяснение этих контактов которая противоречит христианской истине. Совсем недавно широкую известность получили скандалы в новом убежище доктора Кубля-Росс в Южной Калифорнии – Шанти Нилая. Согласно этим сообщениям, многие из заседаний в Шанти Нилая основываются на старомодных медиумических сеансах, а ряд бывших участников заявили, что эти сеансы – жульничество. Может быть, что в общении доктора Кублерос с духами больше желаемого, чем действительного, но это не влияет на то учение о жизни после смерти, которое распространяет она и подобные ей». Культные учения современных исследователей Учения доктора Кублерос и других исследователей современного посмертного опыта по вопросу жизни после смерти можно суммировать по некоторым пунктам. Следует отметить, что доктор Кублерос формулирует эти пункты с уверенностью человека, считающего, что она имеет опыт непосредственного общения с иным миром. Ну и ученые вроде доктора Муди, хотя их тон более осторожен и сдержан, не могут не содействовать распространению этого учения. Вот учение о жизни после смерти, носящееся в воздухе в конце XX века и представляющееся естественным всем исповедующим его, кто не имеет ясного представления о каком-либо другом учении. Во-первых, смерти бояться не следует. Доктор Моуди пишет, почти все в той или иной форме Говорили мне, что они больше не боятся смерти. Доктор коблер говорит, «Зарегистрированные случаи показывают, что умирание болезненно, но сама смерть есть совершенно спокойный опыт, свободный от боли и страха. Все без исключения говорят о чувстве спокойствия и цельности». Здесь можно видеть полное доверие своему собственному психическому опыту, характеризующему обманутых падшими духами. В современных посмертных опытах нет ничего, говорящего о том, что сама смерть во всей ее полноте будет простым их повторением. Это доверие психическому опыту является частью носящегося сейчас в воздухе религиозного духа, который создает ложное, роковое для духовной жизни чувство благополучия. Во-вторых, не будет ни суда, ни ада. На основании своих опросов доктор Моуди сообщает, что в большинстве случаев модель воздаяния наказания по смертной жизни отвергается даже многими из тех, кто привык мыслить в этих понятиях. Они часто к их собственному изумлению обнаруживали, что даже когда светящемуся существу были ясны их самые гадкие и греховные дела, оно реагировало не с гневом и раздражением, а скорее с пониманием и даже с юмором. Доктор кублер замечают об опрошенных ею в более доктринерском тоне. «Все имеют чувство цельности, Бог не осуждает, в отличие от человека». Подобным исследователям и в голову-то не приходило, что отсутствие суда в посмертных опытах могло бы быть первым обманчивым впечатлением, или что первые несколько минут после смерти – не место для суда. Они просто толкуют эти опыты в соответствии с религиозным духом времени – которая не хочет верить ни в суд, ни в ад. В-третьих, смерть не есть единственный и окончательный опыт, как описывает ее христианское учение, а, скорее всего, лишь безболезненный переход к более высокому состоянию сознания. Доктор Кублерос определяет ее следующим образом. Смерть есть простое сбрасывание физического тела, подобное тому, как бабочка выходит из кокона. Это переход к более высокому сознанию, где вы продолжаете воспринимать, понимать, смеяться, сохраняя способность расти, и единственное, что вы теряете, это то, что вам больше не требуется ваше физическое тело. Это подобно тому, как вы убираете зимнее пальто при наступлении весны. И вот какова смерть. Далее мы покажем, в каком противоречии это находится с истинным христианским учением. В-четвертых, цель земной жизни и жизни после смерти – это не вечное спасение своей души, а не ограниченный процесс роста в любви, понимании и самореализации. Доктор Моуди находит, что многие, по-видимому, вернулись с новой моделью и новым пониманием потустороннего мира, видением, которое характеризуется не односторонним судом, а скорее совместным развитием по направлению к конечной цели – самореализации. Согласно этим новым взглядам, развитие души, особенно духовных свойств любви и знания, со смертью не прекращается. Оно скорее продолжается и по ту сторону, возможно, что и вечно. Подобный оккультный взгляд на жизнь и смерть идет не от публикуемых ныне фрагментарных опытов, а скорее относящиеся сейчас в воздухе оккультной философии. В-пятых, посмертные и внетелесные опыты сами по себе является подготовкой к жизни после смерти Традиционная христианская подготовка к вечной жизни Вера, покаяние, приобщение святых тайн, духовная борьба Имеет небольшое значение по сравнению с возросшей любовью И пониманием вдохновляемыми посмертными опытами И в частности, как в недавно разработанной Кублер Рос и Робертом Монро программе Можно подготовить безнадежно больных людей в отношении внетелесного опыта чтобы они быстро поняли, что же их ожидает на той стране, когда они умрут. Один из опрошенных доктором Муди категорически заявляет «Причина, почему я не боюсь смерти, заключается в том, что я знаю, куда я пойду, когда покину этот мир, потому что я уже был там». Какой трагический и плохо обоснованный оптимизм! Каждый из этих пяти пунктов является частью спиритического учения, открытого в XIX веке, самими духами через медиумов. Это учение в буквальном смысле придумано бесами с единственной и очевидной целью подорвать традиционное христианское учение о загробной жизни и изменить весь взгляд человека на религию. Оккультная философия, которая почти неизменно сопровождает и окрашивает современные посмертные опыты, это просто отцеженный до популярного уровня экзотический спиритизм в викторианской эпохе, Это свидетельство того, что подлинные христианские взгляды испаряются из умов широких масс на Западе. Сам посмертный опыт, можно сказать, не имеет связи с оккультной философией, которая распространяется с его помощью. Он содействует распространению этой философии потому, что основные христианские меры осторожности и учения, которые некогда защищали люди от подобной чуждой философии, ныне в значительной мере устранены и фактически любой потусторонний опыт будет ныне использован для проталкивания оккультизма. В XIX веке лишь немногие вольнодумцы и отлученные от церкви люди верили в оккультную философию. Но теперь она настолько широко носится в воздухе, что всякий, кто не имеет собственной сознательной философии, вполне естественно притягивается к ней.